Он слышал этот шум с той же настойчивостью и раньше. Например, когда умер первый раз. Когда перед тем, как увидеть труп, понял, этот труп его собственный. Он осмотрел его и потрогал. Тело оказалось неосязаемым, неощутимым, несуществующим. Он действительно стал трупом и уже чувствовал, как его тело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 Вот уже 18 лет, как это произошло.